А я шагала за спутницей по кривым, заваленным мусором и обломками бетона переулком 37-го сектора. Сегодня ей было не так жутко, как накануне. И дело не в том, что кролики вернули ей дока в пистолет, а Кера на это ничего не возразил. И даже не в том, что после всех пережитых страхов прогулка по сектору казалась пустяком. Нет, просто за сутки претерпелась к новой реальности – А может, потихоньку просыпалась в подсознании память изначальной личности. К тому же, идущая чуть впереди Алиса была задумчиво спокойна и казалась совершенно обычной, просто глубоко погруженной в себя. Однако, когда Ая удивилась внезапному исчезновению шедшего по улицам бродяги, Алиса заметила и то, что мужик словно растворился в воздухе, и Айкина недоумение. Там пролом в стене, узкий, дурь продают. А вон там? Там на сбор горючего под пресс можно наняться, только вход с другой стороны, а на втором этаже мелкая мастерская, хочешь заточку, хочешь дозатор для дури сделают. Ее спутница с жадным любопытством крутила головой по сторонам и все ждала, вдруг доекнет в голове. Ведь если она выросла в похожем месте, что-то должно подтолкнуть воспоминания, какая-то деталь. Мелочь, глупость, ерунда, которая потянет за собой цепочку ассоциаций. И тогда, наконец-то, станет ясно, кто она такая. «Значит, все-таки смогла договориться с Кирой?» Спросила равнодушно Алиса, поправляя на плечи автомат. «Не совсем. О чем-то смогла, о чем-то нет». «Чего ж так оплошала?» Спросила Алиса и посмотрела на собеседницу снизу вверх. «А я была выше нее на полторы головы». Однако сегодня даже это не добавляло Алисе сходства с подростком. Я... Мне с ним сложно. Он непонятный. Да? Не замечала. А что непонятно то Айка сделала неопределенные движение бровями. Хм. Как вот объяснишь, что именно? Непонятный и все. То вроде живой, нормальный человек, то вдруг как киборг какой-то. Тело двигается, а взгляд пустой и глаза стеклянные Что в это время у него в голове творится? Попробуй угадай Не знаю, не могу объяснить Но мне ничего плохого вроде не сделал Пока, но все равно его боюсь Знай ты, сколько и какого народу его боится Ты вообще бы не комплексовала Есть среди них люди, раз этак в тысячу солиднее тебя Муж извини, но у них и правда повод для опасения имеется. А у тебя? Подобрал, накормил, дал выспаться в тепле и безопасности, теперь оденет, а оружие носить разрешил, защищает. Да за такое другие бы в кровь передрались. А я задумалась. Ты права. И я понимаю, что ты права, но ничего поделать не могу. Просто страшно. «Ладно, давай с другой стороны зайдем. А меня ты боишься?» «Да нет, вроде». «Да нет, вроде?» «Нет, не боюсь». «А стоило бы. Для тебя я куда более опасная. Плюс сумасшедшая». «Я не говорю, что ты не опасная. Просто я тебя не боюсь». В синих глазах промелькнула какая-то нехорошая мысль. А потом Алиса с нечеловеческой скоростью выдернула из-за спины нож и шагнула к спутнице. Но та, вместо того, чтобы опешить или расстеляться, также плавно отступила назад, опуская руку к кобуре. Выстрелить не успеешь. Обидно. Ага. Алиса убрала оружие обратно в ножны Какая-то ты сегодня не такая Не как вчерашняя Все мы сегодняшние не такие, как вчерашние Точно, точно Ладно, идем А Кера? между прочим, хороший мужик Он, кстати, рейдер А они, хотя и сдвинутые, потому что на адреновине всегда Но психами бывают редко Тебе виднее. Просто мне отец говорил, что есть два типа торчко Те, которые на зелье, и те, которые на адреналине. Причем вторые опаснее первых. Прав был твой папашка, никто не спорит. Кера опасный, бывает его переклинивает на свой лад. Но ты вон, как я посмотрю, тоже с отклонениями. Че за то Однако Айя вместо ответа молча глядела перед собой. Ее отец говорит. Марк Геллан никогда ничего подобного ей не говорил. Это уж точно. Она вообще помнила свою жизнь до аварии фрагментарно. Как нарезку видеоплёнки. Да и кому бы в голову пришло при накладывании ложной памяти внедрять в сознание какие-то там подробности? И теперь девушка пыталась вспомнить человека, сказавшего ей когда-то эти слова. Человека, реально существовавшего. Или даже существующего по сей день. Ничего не получалось. Только голова опять болеть начала. Дозаныла рука вместе недавнего укола. «Ты чего?» Спросила Алиса, встряхнув ее за плечи. «Колбасит?» «Немного». «Бывает. Я же говорю тут все слегка того». и «Я поняла. Просто никак не привыкну». «А как вы с Кера познакомились?» «Не помню уже. Давно было. Он мне потом, когда мы уезжали, нож подарил. Я тебе говорю, он нормальный мужик». К тому же никогда не врет. Это вообще среди мужчин редкость, а уж по нынешним временам. Но ты гляди, сама ему тоже не ври. А то он как бы обидится и как бы рассердится. А зачем тебе его сердить? Он не я, вообще не отходчивый. Хотя, учитывая, что с твоим везением можно играть в рулетку, при ставить по-крупному? С везением? А то... Я ведь вижу, что ты из каких-то спокойных мест. Из Белого Сектора, наверное. Пораскинь мозгами-то. Угодила в задницу, но при этом в полном порядке. Одета, обута, цела, не неизнасилована и под надежной защитой. Золушка натуральная. Хм. А Кера тогда натуральный принц. А Кер его знает. Спроси при случае. Он точно не из низов. Но что там у него в прошлом, никто не в курсе. Что не из низов, я заметила. Сказала Ая, вспоминая забитые консервами полки кладовой Эта еда стоила столько, что, наверное, можно было купить Ае на интернат. Ладно, хорош трепаться, пришли Кера велел тебя одеть, как нас Сейчас займемся Алиса с явным предвкушением хихикнула И подтянула спутницу к подъезду относительно целой многоэтажки